7. Ультиматум. Уже смеркалось, когда на пыльной дороге появился всадник. Он хлестал Фере, что есть мочи Ворота у башни, что преграждала путь на мост, были уже давно закрыты. — Разведчик! — с волнением в голосе сказал дозорный и дал команду открыть ворота. Клюв Фере был забрызган пеной. Тяжело дыша, животное еще какое-то время бегало по небольшому двору и никак не могло успокоиться. «Идем, доложишься Рому». Воин, что прибыл, быстро пошел за офицером. «Милорд», — на ходу снимает тубус для документов, громко сказал разведчик. «Они прибыли». «Где?» «Уже прошли развилку, что у Птичьей горы. Я насчитал более трехсот всадников». «Передовой отряд», — сказал один из офицеров. «Так точно, милорд». «Остальных я не заметил, иначе бы не успел». «Видел пыль на горизонте. Она растянулась между холмами мертвой вдовы». «Ступай». Сером взял из трясущихся от усталости рук донесения и сел за стол. «Нам ждать их утром». «Они не сунутся ночью». «Может, атаковать пока их немного?» «Нет», — спокойно ответил командир крепости. «Он хоть и был молодым воином, но служил до этого на границе». и несколько раз участвовал в стычках с Себе. Это не кочевники с юга, передовой отряд не пойдет на провокацию, они сразу отступят. Сиром знал каждый камень в этой небольшой, но прочной крепости, знал не только плюсы, но и минусы. Стены стояли на той же плоскости, что и дорога, ведущая к башне. Ров, что был впереди, задержит ненадолго, а после будет кровавый бой. Как долго они смогут противостоять? Неделю, месяц или при первой же атаке их захватят? Сером послал гонца в город-крепость, что находился за мостом сообщить о приближении врага. Сам же поднялся на крепостную стену и, щурясь до боли в глазах, стал смотреть на появившееся пыльное облако. Оно росло, вот в нем стали виднеться очертания всадников. Тени, снижая скорости, мчались прямо в его сторону. Все, кто стоял на стене, замолчали. Передовой отряд доскакал на выстрел лука, выпустил несколько стрел в сторону защитников и уже не спеша, молча стал удаляться. Поспать так и не удалось. Сером еще раз провел совещание офицеров. Все знали, что делать. Он лично проконтролировал затворы на воротах, приказал поднять мост, что перед башней, и, сев между зубьями стены, стал просто ждать. «Сэр, почта!» – доложил адъютант и протянул небольшую бумажку, что прибыла с птицей. Холодная и бессонная ночь немного вымотала командира. Он взял донесение и стал читать. «Что сообщают?» – спросил уже старый офицер и, наклонившись вперед, заглянул за выступ стены. Сером не стал ничего говорить, а только протянул донесение. «Значит, они уже там!» Пробежав взглядом, тут же сказал он. «Строят оборону, будто мы на них нападем. Три дня у нас в запасе, в это время к ним потянутся все резервы и обозы. Они вышлют парламентеров для сдачи, а после у нас будет еще неделя, пока они не соберут две осадных башни. И все». «Да, все», — как-то спокойно ответил командир крепости и уже с облегчением, откинувшись на холодный камень, уснул. Ты знаешь, что это обязательно произойдет. Не сегодня, так завтра. Нет ничего хуже, чем ждать. Небольшой гарнизон располагался в крепости очищения. Почему ее так назвали, уже никто и не знал. Но солдаты не спали. С самого утра вдалеке выстроился большой отряд Исрова и направился в их сторону. Но, не дойдя несколько сот шагов, остановился и простоял несколько часов, а после они развернулись и ушли. Вечером повторилось все с самого начала. В сторону защитников не летели стрелы, не сыпались угрозы. Отряды просто приближались, стояли смирно, славные стуканы. Осарк, начальник караула, не знал, что делать. то ли поднять по тревоге гарнизон, то ли это всего лишь психологическая атака. Но и так никто не спал, а с наступлением ночи стало ещё хуже. Сотни всадников на феере, держа в руках факела, разъезжали вблизи оврага. Создавалось впечатление, что земля жила, и подземные демоны вышли на прогулку. Они прислали ультиматум. На второй день к обеду появился парламентёр. Он не стал вступать в переговоры, а просто воткнул в землю шест и на него повязал тубус с письмом. «Что в нем?» – спросил Дава. «Требуют открыть ворота, передать ключи от города и хранилищ, обещают не тронуть». «Вспомни, что было в Эпиге, они даже не сопротивлялись. Крепость маленькая, отряд, что вылавливал контрабандистов. Всех офицеров казнили, а воинов клеймили. И теперь они здесь». Пойдут в первых рядах.